Глава двадцать первая. Ирида вернулась в реальный мир рывком, без всякой предварительной подготовки. Она сама этого желала, сама хотела посмотреть в глаза носителю, утаившему от нее столь важную информацию, и как это часто бывало, принявшего решение в одиночку. Змеяка испытывала чувство глубокой обиды, вызванное тем, что Эллен вновь проигнорировал главный приоритет в ее жизни — его, Элена, благополучие. На что бы ни походили их отношения и как бы ни выглядели со стороны, на самом деле Эрида была готова даже пожертвовать собой в случае нужды. Такова была ее суть, суть симбионта от и до верного своему носителю. А посягательство на нечто настолько важное любым живым существом воспринималось крайне эмоционально. Линн. Вспышка обиды и гнева волной накатилась на сознание перерожденного, но тот и бровью не повел. Он не очевидным стал факт, что именно такой реакцией он и ожидал, и Ирида это сразу поняла. Правда, гнев на милость сменить она не спешила. Ты обманул меня, позволил уснуть и принял решение, которое самым прямым образом ставит твою жизнь под угрозу. Думаешь, я вот так просто приму это? Это моё решение, Ирида. И раз уж законы симбионтов так для тебя важны, то ты не должна возражать, верно же? спокойные слова и мысленная усмешка Элина сначала заставили девушку вспыхнуть, но уже спустя секунду её настигло неприятное осознание правдивости его слов. Прежней, изначальной Лидии и в голову не пришло бы оспаривать решение носителя. Так было с самого начала, в те дни, когда Змейка впервые увидела перерождённого, вошедшего во внутренний мир, ставшей домом тогда только родившейся, но уже что-то понимающей девочки. Вот только знания, пропитывающих её душу, Было недостаточно для того, чтобы осознать себя. Она была подобна действующему по строгим алгоритмам автомату, системы которого с течением времени начали сбоить. Теперь и разознала, что стало тому причиной. Элен поделился с ней тем, что можно было назвать подлинностью. Измейка начала меняться, стремительно приближаясь к границе, после пересечения которой её уже нельзя было назвать простым симбионтом. Поняла теперь Добрый и вкрадчивый голос перерождённого раздался в мыслях девушки, мигом ту успокоив. Даже если его слова чистая правда, ты действительно думаешь, что я согласился бы просто от тебя избавиться? Ирида так не думала. Временами что-то внутри неё требовало стереть себя, избавив носителя от источника всех проблем. Но одновременно с тем такое же что-то яростно этому противилось. И девушка, несмотря на прожитые десятилетия, Не могла точно сказать, что же это было, инстинкты симбионта или нечто иное. Это было бы верным решением. Так ты точно выживешь, когда всё это закончится. Я уже устал терять змейка, устал. И теперь я хочу не только приобретать сверх того, что имею, но и сохранять. Вот только сама концепция линии мироздания подразумевает постоянные лишения и отсутствие всякой стабильности. Стоит нам оступиться и проиграть, как всё то, что мы добьёмся здесь, обратиться в ничто. Все, кроме нас с тобой и других подданныков, обнаружить которых мы не способны. Фантом напрочь отказался рассказывать о способе отвлечь настоящего человека от копии, которая в любом случае суждено бесследно исчезнуть. Иели, насколько бы сильно он не желал завладеть этим знанием, понимал Морагоса. Тот не без оснований боялся раскрыться перед возникшими ся симбионтами, а объединение или хотя бы тесное взаимодействие подданныков людей. могло с лёгкостью привлечь их внимание. В конце концов, эти твари были гораздо могущественнее бога человека, а усиления рас и людей вовсе не в их интересах. Сам перерождённый считал, что Мара господбирал союзников, скажем, каждой десятой линии, удерживая их в рамках дозволенного за счёт ограниченной подачи информации. Это ведь так удобно внимательно следить за тем, как избранные им люди идут к своим целям, попутно занимаясь тем, что нужно тебе самому. Лишь один момент не вписывался в выстроенную Элином картину. Как уничтожение симбионтов в части линий может помочь Мурагасу отделить вознёсшихся или вознести других людей? Секрет был в силе, без которой смертному никогда не достичь победы, или у симбионтов в каждой линии хранилось нечто важное, нечто могущее помочь обрести подлинное могущество. Ответа на этот вопрос у перерождённого не было. Он мог лишь гадать, перебирая теорию за теорией и стремится к силе, как он всегда и поступал. У нас всё ещё есть возможность взять процесс выравнивания идентичности под контроль и в конечном итоге обойти законы мира, сказал Элен и присел на корточки перед странным, подозрительно напоминающим небольшую змею каменным артефактом. Многослойная и крайне сложная, эта подвижная фигура чем-то напоминала детскую игрушку, никоем образом ею не являясь. Если говорить по правде, то сложность схемы на целую голову превосходила даже венец рунного мастерства, вышедший из-под руки перерождённого. Его посох, многократно усиливающий ментальные воздействия. А это, с позволения сказать, решение мы используем как промежуточный инструмент, способный увеличить нашу силу. Каким образом? Ирида уже нащупала фигурки нечто, влекущее её душу, но действовать не спешила. Самуй малость опасалась, ожидая от Элины отмашки. Я всё ещё не понимаю, как такой сосуд может нам помочь. Мою душу нельзя отделить от твоего внутреннего мира, и я просто буду связана с ним. Практически так же, как любой человек связан со своим телом. Просто твоя душа будет в некотором отдалении от сосуда, только и всего. По крайней мере, так это должно работать на бумаге. Проверить теорию экспериментально Элин по понятным причинам не мог. из-за чего ему приходилось полагаться лишь на то, о чём ему поведал фантом, и до чего он смог дойти своим умом в крайне сжатые сроки. "Пробую, я подстрахую, если что, остановлю процесс своей способностью беспоследую прервать некое подобие ритуала", Эрен был полностью уверен. Ритуалистика по понятным причинам занимала в его жизни не самое последнее место, так что опыта у перерождённого было более чем достаточно. А Эрида тем временем набралась решимости. Сама лично убедилась в отсутствии на горизонте кого бы то ни было и нырнула в омут с головой, не без помощи носителя, протянув к артефакту множество нитей анимы. В ту же секунду перерожденный ощутил нечто, что можно было бы назвать опустошением. От него словно что-то отделилось, сделав пару шагов и замерла, подлив вспыхнувшей изумрудным светом фигурки, которая казалась решила сообщить о себе всем в радиусе нескольких километров. Несмотря на эффект неожиданности. Эллен смог подавить хлынувшую из механического тела аниму раз и навсегда, решив эту проблему. Сформированная им автономная техника могла выдержать и не такое, но вот что до осознания и принятия происходящего, все было сложно. Перерожденный заранее предполагал, что этот артефакт не из простых. На то указывали и слова фантома и его собственное небольшое исследование. Но одно дело предполагать и совсем другое видеть собственными глазами. Привычная картина мира трещала по швам, так как в его понимании происходящее находилось за гранью возможного. Душа Эрида осталась во внутреннем мире своего носителя, за счет чего Эллен сохранил полный доступ к ее силе, но при этом она же находилась и в ней его. Фигурка змеи казалась ожила, избавившись от присущей всем неодушевленным предметам ауры. Послушная воле змеики каменная фигурка не умела ползла, и каждое ее движение... отдавалась в сознании перерождённого странной смесью чужого счастья и радости. Что бы Ирида ни говорила, но она всегда мечтала о собственном теле, мечтала понять, каково это сбросить оковы и перестать быть всего лишь ассистентом-наблюдателем. Это удивительно. У артефакта есть своя система каналов и даже что-то вроде накопителя, заменяющего резерв. Ирида всё восхищалась и восхищалась, а Элен с улыбкой на лице наблюдал за тем, Как его напарница ползает по земле, стремясь прикоснуться к каждому объекту на своём пути. Камни, мелкая сухая поросль, кости какого-то зверя, змейки было интересно всё, до чего она могла дотянуться, из-за чего Анимус решил, что конструкция артефакта предусматривала даже чувство осязания. Мне нужна Анима. Я хочу попробовать. Ириде не пришлось продолжать. Ветилен понял её с полуслова, и Ириждённый опустился перед змеёй на колено. И прикоснулся к цепочке рун, отвечающих за накопление и передачу энергии вглубь конструкта. Он действовал по наитию, но успех не заставил себя ждать. Незначительный для анимуса его ранга, но внушительный для артефакта объем силы перетек в искусственный резерв, из-за чего высеченные в камне руны вспыхнули с новой силой. Прочем, светопрставление длилось недолго, и несколькими секундами позже сияние померкло, уйдя куда-то вглубь каменного тела. "Эрида, едва разобравшись в систему, что же только что произошло?" воскликнула. "Да, я могу создавать техники самостоятельно, без какой-либо помощи". И верно. Элен не почувствовала тока анимы и не приложил даже крупицы усилий. Она над змеей вспыхнул простейший светлячок, начавший задорно кружить по округе. Но объём анимы в этом теле всё равно не велик. Вероятно, он нужен для чего-то другого. С этим нам ещё предстоит разобраться. Что насчёт твоих физических возможностей? В конечном итоге Элину только и оставалось, что принять произошедшее за данность и не ломать голову в честных попытках понять, как Марагас, создав этот временный способ, нарушил сразу несколько основополагающих законов рунного мастерства. В конце концов, Пустошь не самое лучшее место для исследований, требующих абсолютной концентрации и сосредоточения. И ритм этим временем отвечать не спешила. видно и сама слабо себе представляла пределы нового тела. Вместо этого она отползла на пару метров в сторону, подобралась и линулась вперед, позволив Элину всесторонне оценить как ее скорость, так и общую маневренность. И выводы, сделанные перерожденным, можно было назвать утешительными, но не более того. Несмотря на совершенство схемы, тело артефакта для высоких скоростей предназначено не было, и потому змейка двигалась не многим быстрее бегущего человека. обычного человека, а не воина или анимуса, что ставило крест на ее участии в серьезных боях. Правда, тут стоило задать себе вопрос: а нужно ли вообще Иридией таким образом сражаться? Как отреагирует на такое раздвоение ее сила, которую непременно будет использовать Элин? И в конечном итоге, какова будет отдача от уничтожения артефакта особой прочностью в нынешнем виде не отличающегося? Вывод напрошёлся сам собой. И потому Елена бодрее ещё улыбнулся, передав напарнице эти же эмоции в эмоциональном спектре. Ирида отреагировала соответственно, горделиво хмыкнув и исполнив серию пируэтов, последний из которых завершился на плече перерождённого, устоявшего под не слабым ударом 7 кг куска камня. Именно столько, по его ощущениям, весил костяк тела Ириды, материал которого по возвращении нужно будет заменить на крепкий металл, вдобавок укрепив его. испытывать на себе потенциально сильную, всё связанное с душой, всегда имеет внушительный масштаб, отдачу он не желал совершенно. Над движениями ещё стоит поработать, но эта форма идеально тебе подходит, заметил Элен, от чего-то задумавшись над тем, что именно побудило его придать фигурке такую форму. Он неосознанно создал именно змею, а не, скажем, гуманоида или арахнида, движения которых не потребовали бы столько много анимации. С другой стороны, потребление энергии крылось не в одном только движении. Следовало участие в удержании равновесия, о котором змеи едва ли имели хоть какое-то представление. Участвующие в процессе конечности тоже шевелились, так что вопрос о том, какое тело выгоднее расходует топливо, требовал экспериментальной проверки. Можешь показать, каким ты видишь мир? Конечно. Правда, восприятие через тело тоже потребляет аниму. Вопреки своим словам, Ирида незамедлительно поделилась с перерождённым небольшим и аккуратно упакованным пакетом воспоминаний, поглощение которого не отняло у анимуса ни сил, ни времени. Привычным жестом поместив воспоминания в собственный разум, перерождённый погрузился в ум от восприятия, вот и до чуждого человеку. И единственным якорем стала плоть разума змейки, не постеснявшейся разбавить голые образы своими чувствами и мыслями. Если секунды раняя перерождённый всё ещё задавался вопросом о том, каково это чувствовать тело-артефакт, впервые с ним объединившись, то теперь этот вопрос отпал сам собой. Пропитанный анимой камень ощущался будто живой, затем исключением, что до поры он был неподвижен. В нём не билось сердце, не пульсировали сосуды и не работали органы. Но стоило только Эриде пожелать, как кажущаяся монолитная фигура приходила в движение. ползая и извиваясь, словно живая, обтянуть её настоящей змеиной кожей, и даже вблизи человек не сможет разглядеть в ней шедевр искусства рун. Но новые ощущения оттянули на себя внимание Элины лишь на несколько секунд, по истечении которых острый ум мастера рун сфокусировался на всём том, до чего нельзя было добраться извне. Больше всего перерождённого интересовала масштабируемость резерва, о которой Ирида, ввиду отсутствия специфических знаний, не могла сказать ровным счётом ничего. Даже сейчас в её воспоминании образ хранилища анимы был несколько смазанным, но благо для цели Элена достаточно разборчивым. И да, эту часть конструкта можно было без всяких проблем увеличить настолько, насколько нужно. Разобравшись с проблемой, стоящей наиболее остро, и видя требовалась хоть какая-то автономность, в то время как недавняя проверка возможностей буквально ополовинила её резерв. Эйлен занялся изучением всех остальных систем артефакта, закончив только тогда, когда подошло к концу само воспоминание. И эти минуты, перерождённые, посчитал как бы не более плодотворными, чем многие из периодов его работы над улучшением собственных способностей и искусстве рун. До того ценной оказалась возможность не просто увидеть артефакт с другого ракурса, а стать им. И потому теперь, вернувшись в реальность, Эйлен какое-то время не мог прийти в себя. отдав на наблюдение запустовшую на откуп змейки, которая прямо сейчас активно вращала головой в поисках то ли угроз, то ли просто чего-то интересного. Кажется, они закончили сражение. Посмотрим, спросила Эрида, забравшись перерожденному на голову и взглянув оттуда на линию горизонта, туда, где не так давно люди вели свой бой против демонических зверей. Всего лишь случай отделял караван от смерти, но удача тоже своего рода навык. Елено оставалось лишь надеяться на то, что среди спасённых людей окажется хотя бы один подлинник, который внесёт свой вклад в общее дело человечества. Но только одним глазком нас ждёт дом змейка.